Документ 93. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 7 апреля 1940 года. Москва, 9 апреля 1940 года. Германскому послу графу фон Шуленбургу, Москва. К этой инструкции приложены две копии меморандума. Не публикуются примечание составителя, который будет вручен нашими послами в Осло и Копенгагене 9 апреля в 5 часов 20 минут утра по германскому летнему времени заинтересованным правительством. До тех пор, пока не будет сделан шаг, относительно которого вам даны инструкции ниже в отношении меморандума и этих инструкций, должна соблюдаться строгая секретность, и потому даже прочие сотрудники посольства не должны об этом знать. 9 апреля в 7 часов утра по германскому летнему времени вам предписывается попросить встречи с господином Молотовым и вручить ему копию меморандума. Будьте добры указать устно, что мы получили совершенно достоверное сообщение о неизбежности нанесения удара англо-французских вооруженных сил по побережью Дании и Норвегии и должны были поэтому действовать незамедлительно. Как подчеркнуто в меморандуме, этот вопрос принятия мер безопасности. Территории Швеции и Финляндии нашей акции затронуты ни в коем случае не будут. Имперское правительство придерживается мнения, что мы действуем также и в интересах Советского Союза, так как реализация англо-французского плана, который нам известен, привела бы к тому, что Скандинавия стала бы театром войны, а это вероятно привело бы к поднятию финского вопроса. Пожалуйста, сообщите немедленно телеграфом, как было принято ваше сообщение. Рибентроп